глава 11. странное ощущение будто ты паришь над землей голова совсем не держится на своем месте так и просится скатиться вниз еще этот запах водки боль где то в районе макушки и за что то постоянно цепляющиеся ноги может станешь а крикнул мне кто то в правое ухо глаза вроде открыл но все вокруг расплывчато только виден едва пробивающийся свет «Браток, ножками своими идем, надоело тащить тело твое!» А это уже было сказано влевое. Постепенно стал ощущать, что меня кто-то держит под мышки и волочет. «Я его сейчас брошу, устал. Давайте оставим его и машину вызовем. Есть же вроде возможность!» «Отставить, Нэть!» — рыкнул моих сопровождающих третий. «В комендатуру сказал, там с ним разберутся!» «Вот это да! Голос этого парня мне был знаком не понаслышке. Сам швабрин или просто швабра. В учебном полку мы с ним очень сильно не поладили». «Сам. Сейчас!» – прошептал я, постепенно вставая на ноги. Голова еще кружилась, но ориентировку я восстановил, а видимость происходящего вокруг улучшилась. Передо мной стоял Швабрин в погонах старшего лейтенанта и с красной повязкой начальника патруля. «Ну, что, родин, скажешь? Пьяный рядом с училищем разлегся. Совсем чуть-чуть не дошел. Теперь мы тебя на гауптвахту определим. А как сидишь, Тебя ждет неприятный разговор в кабинете начальника училища. Но недолго. Тебе еще в войсках дослушивать придется», – сказал он, напяливая на меня шапку. «Носи, сынок!» – сказал он и слегка придавил ее, нажав на больное место на голове. «Товарищ старший лейтенант, меня по голове ударили!» – сказал я. «Ерунды не говори! Еще скажи, что тебя потом и водкой специально облили! Какую пил, кстати, помнишь?» «На голову посмотрите! Там синяк или рассечение должно быть!» «Синяк, рассечение, шишка! Не ври, курсант!» – перебил меня Швабрин. «Давай в комендатуру, еще рапорт писать на тебя». «Товарищ старший лейтенант, так вот же у него кровь!» Сказал один из сопровождающих меня патрульных, курсант первого курса, если судить по курсовке на шинели. «А кто ему виноват, что он прилег отдохнуть неудачно? Нечего было нажираться, как свината. В комендатуру сказал!» Швабрин шел немного впереди, и была возможность пошептаться с парнями. «Как нашли меня?» Спросил я, поправляя воротник шинели, застегивая пуговицы. «Шли патрулировали. Смотрим, ты лежишь в кустах и стонешь что-то несвязное. В руках горлышко от бутылки и стекла вокруг». Шепнул слева от меня. «Остарлей, сразу тебя узнал и разбираться не стал. Мы сначала говорим, мол, не похож ты на пьяного, хоть и водка несет за километр. А он и слушать не стал. В чувство ты не приходил, поэтому и спросить нельзя было». Продолжил второй. «Меня огрели бутылкой, отключился я. Видели кого-нибудь, чтобы убегали?» «Не, до КПП далеко было. Да и не увидели бы они. Там еще сегодня наш замком взвода в наряде боля. Скверный тип». «Да, он тот еще крендель», — сказал я, проверяя карманы. «Денег мне не оставили, все четыре рубля вытянули и сколько-то копеек. Документы на месте» жетончики на секретной тетради тоже и еще пара нужных бумажек расческу с платком увели но невелика потеря стоп нет у меня фотографии жениной фотку то зачем прихватили козлы мужики фото рядом со мной не было там спросил я но вышла громко и швабрин обернулся назад рад закрыл молча идем будет у тебя сейчас время поговорить рыкнул старший лейтенант Первокурсники повертели головами в знак того, что ничего такого не находили. Однако сейчас совершенно недорасследование, надо как-то выпутываться. Отсутствие запаха алкоголя изо рта тоже не самое хорошее алиби. Да и кто меня сейчас слушать будет? В комендатуре нас встретил дежурный, рослый капитан, которого я как-то видел в нашем полку. Швабрин ему во всех красках описал свой подвиг по поимке нарушителя, то есть меня. Не забыл внести свои пожелания по поводу отправки меня на ученый совет училища. Сначала вспомнил, как это все происходило в армии России. На губу под арест меня могли бы поместить только соблюдая кучу всяких нормативных правил. Основаниями для приема военнослужащих на Губтвах, то их содержание там являются оформленные в установленном законодательством порядке документы. Протокол задержания, решение суда и еще парочка бумажек. В общем, военная полиция должна работать в этом отношении. Но я же в советской армии. Здесь проще. Командир роты на пять суток может своим решением отправить под арест, а вышестоящие начальники и на больший срок. А там, как себя будешь вести, могут и добавить. — Старлей, ты чего его приволок сюда? — спросил капитан с отчетливым украинским говором. — Патрульные в комнату греться, а вы вдвоем со мной. После того, как мы зашли в дежурку, рослый капитан закрыл дверь на защелку, включил свет и указал мне на стул. В свете лампы я смог осмотреть себя. Шинель была в каплях крови и ужасно пахла водкой. На морозе так сильно не бил в нос этот запах. Я попробовал снять шапку, но она слегка прилипла к моей голове. Когда потянул, кожу начала щипать. И это, по-твоему, он просто упал? Ему в милицию надо показания давать!» «Дыхни на меня!» – сказал капитан и наклонился ко мне. «Изо рта не пахнет!» «Не пил я! Есть же у вас освидетельствование какое-нибудь!» – сказал я, прикладывая руку к макушке. «И без анализов понятно, что ты не пьяный, а в глубоком нокауте!» «Свободен старший лейтенант!» – сказал капитан. Швабрин попробовал что-то возразить, пригрозил рапортом на имя замполита и всеми правдами и неправдами добиться моего наказания. «Ты еще здесь? Выйдите, товарищ старший лейтенант!» — сказал капитан, и Швабрин, не сразу справившись с защелкой, вышел и мощно хлопнул дверью. Капитан достал из портфеля небольшой кипятильник, налил в кружку воды из трехлитровой банки и включил нагреватель в розетку. «Чаю будешь?» «Спасибо, товарищ капитан», — сказал я, продолжая ощупывать голову. «Сейчас попьешь, согреешься. Рану не трогай, в госпиталь тебя отправлю. Полежишь, подлечат, милиционеры показания возьмут с тебя и будешь учиться дальше», — сказал он, присаживаясь на стул за своим рабочим местом. «Да, и давай без звания. Увольняюсь я в запас скоро, так что буду я теперь, Александр Петрович». «Очень приятно. А почему увольняетесь?» «В школу испытателей пойду, потом на завод устроюсь пилотом». «И, думайте, получится вот так просто?» – удивился я. «Дорогу осилит идущий», – сказал Александр Петрович и поднял трубку телефона. «Звоню в училище или как?» «Позвонить дежурному значит начать разбирательство и все такое. Тем более это удар по голове, положат в госпиталь, потом еще заставят осмотры проходить». Связываться с врачами сейчас, когда меньше, чем через два месяца летная практика, совсем не хочется. «Александр Петрович, а вы не против, если я своему человеку позвоню, и он решит мой вопрос?» «Давай. В больницу, как я понял, ты тоже не поедешь?» – спросил капитан. «Так точно». В голове была мысль позвонить только одному человеку Нестерову. «Он и с училищем может связаться. Время еще есть, пока дежурный по училищу не проверил казарму». Главное, чтобы Николаевич не занимался готовкой со своей медсестрой Ириной. «В комендатуре? С тобой вообще не соскучишься, Родин. Давай, сиди там. Я пока решу вопрос с училищем. Кто там дежурный?» — говорил в трубку Петр Николаевич, когда я дозвонился до него. «А как ваше...» — повернулся я к Александру Петровичу, чтобы спросить его фамилию. «Пелех! Пока еще капитан Пелех!» — сказал дежурный. Пока говорил его фамилию, чуть трубку не выронил из рук. Надеюсь, это было не так заметно с моей стороны, поскольку невозможно иметь столько совпадений в этой новой жизни. Александр Пелех, будущий заслуженный летчик-испытатель. Освоил огромное число типов воздушных судов и провел в воздухе несколько тысяч часов. Он будет испытывать МиГ-21 и МиГ-23, затем и МиГ-29 и еще много чего. Будет представлять наши образцы на множестве международных авиасалонах и выставках. В 1998 году он будет удостоен звания Герой Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники. К сожалению, в 2008 году он скоропостижно скончается. «Петя, это Саня Пелих», – сказал капитан, когда я передал ему трубку. «Да, да, швабру тырок его привел. Я понял тебя. Все сделаем. Передаю обратно», – сказал Пелих и вернул мне трубку. «Алло, Сергей, сейчас тебя до госпиталя подкинут, а я встречу», – начал говорить в трубку Нестеров. «Зачем? Потом проблем не оберусь с врачами. Обследование на обследовании будет», – сказал я. «Тут летная практика на носу, а вы меня в больничку!» «Ты немного гонор прибери свой. Голова это тебе не мужской прибор. Ею думать надо!» «Так я ею и думаю, Николаевич. Может, Ирина Сергеевна мне голову обработает и все, а в долгу я не останусь. Буду должен, как земля, колхозу!» «Сказал я, но Нестеров хорошенько смотрелся в трубку, упрекая меня в упертости. «Пример крутого тебя ничему не научил?» «Вот он также долечил в свое время какую-то болячку, сердечко подвело в самый неудобный момент. А у тебя голова. Перегрузку не выдержишь, и что угодно может случиться в полете». «Думаю, что прав, Николаевич, Пускай уже лечат. Здоровье не купишь». «На дежурном УАЗе меня доставили в госпиталь, где меня ждали Нестеров и его Ирина». Чуть больше полугода прошло, как я лежал здесь после посадки в поле. Ничего не поменялось. И даже дежурный врач встречал меня тот же. Виктор Анатольевич все так же причмокивал языком, осматривая меня. «И что вы все ходите? Только топчетесь у меня тут в коридоре! Чего не специя? Ворчала, как и в прошлый раз уборщица. «Зоя, не бухтите! Не могу я понять те молодого человека!» «Где вы такую травму получили?» спросил врач. «Виктор Анатольевич, я сейчас закончу, и вы его опросите», сказала Ирина Сергеевна, обрабатывая мне рану. Щипала ужасно, когда она мазала меня йодом. «Не отвлекайтесь, Ирочка, вы йодиком побольше мажьте», сказал доктор. «Милок, так как вы такую травму получили?» «По голове!» ай! воскликнул я, когда Ирина надавила мне на место удара. По голове бордюром схлопотал. На льду подскользнулся раздява и головой приложился. Здорово так шандрахнулся, что и не помнит почти ничего. Сказал Нестеров, опережая мои объяснение. «Ирочка, как закончите, вы его в травматологию. В училище сообщим, что и как было. И как испачкали свою шинель. Что за молодежь пошла в армию? Вот помню, как в сорок четвертом году мы видели...» Столь интересный рассказ пришлось пропустить, чтобы быстрее попасть в палату. Теперь надеюсь, что Николаевич нормально все разрулит со всеми инстанциями и меня обойдет стороной разбирательства. На следующий день ко мне пришел капитан Витов с задачей взять объяснительную. Он сказал, что ему поручено собрать все материалы по этому инциденту. «Пока лечись и выздоравливай», — сказал он после получения всех показаний от меня. «Может, что-то есть без протокола?» «Нет, все изложил на бумаге». «Как знаешь». «Не знаю, что вы там задумались с Нестеровым и как он оказался здесь впервые нас, но лучше тебе сказать правду. Генерал Крутов со своим заместителем и замом полетной подготовки сейчас в отъезде, и за него остался Борщов». «И что он?» «У него прям огромное желание дождаться твоего возвращения и провести с тобой беседу. Так что будь готов отвечать на вопросы», ответил Витов перед тем, как выйти из палаты. Рана затянулась в течение трех дней и было решено отправить меня в училище. Там уже я почувствовал себя неким селебрити. У меня спрашивали буквально про каждую секунду. «А лица...» «Ты не понял, кто это тебя пришиб?» – спрашивал Макс, когда я пришел в казарму. «Нет, темно, да и со спины били». «А кто тебя нашел, Нестеров?» – продолжил меня спрашивать уже Артем. «Не поверите, швабра с патрульными. Он еще хотел меня посадить на губу». В этот же день я был вызван в кабинет к Борщеву. Представлял меня командир батальона подполковник Москов. Перед ним было несколько объяснительных, в которых все указывало на несчастный случай. что ты еще можете сказать, Родин?» — спросил борщёв продолжая заниматься какими-то бумагами. Он и Мацкова не слушал, пока тот докладывал ему по мне. «Никак нет, товарищ полковник». «Знаете, а у меня есть иное мнение. Ни в коем случае не хочу сказать, что вы врете, но смутные сомнения есть». Я еще раз спрашиваю, что ты еще можете рассказать? Спросил Борщев, откладывая в сторону все бумаги и убирая в нагрудный карман рубашки ручку. Никак нет, товарищ полковник. Еще громче повторил я. Хорошо, Александр Васильевич, оставьте нас двоих. Есть мне что обсудить с этим курсантом. Сказал Борщев, и комбат спокойно покинул кабинет. У меня... Есть вот такая бумага со свидетельствами старшего лейтенанта Швабрина, товарищ Родин. борщёв взял листок и зачитал писанину Швабры. Старлей все-таки написал, что хотел. И дежурного в комендатуре сюда припряг, и даже курсантов, которые были с ним в патруле, выставил сочувствующими мне. Мау, пытались помочь сбежать, помогая встать на ноги. Отдельной строкой нужно выделить, как швабр определял степень пьянения. Курсант Родин не стоял на ногах и не пытался принять вертикальное положение. Как мне прикажешь это понять? Виноват, товарищ полковник. Может, у товарища старшего лейтенанта проблемы с фантазией? У меня бы точно случились, если столько употреблять, как он. Отставить. Имей уважение, иначе не посмотрю на твой орден. Резко сказал Борщов и откинул в сторону рапорт Швабрина. Что мне с тобой делать? «Мне следует поверить в написанное старшим лейтенантом или нет? Вам решать, товарищ полковник». «Если верно все раскрутить, ты отправишься в войска, несмотря на свою награду и отличную учебу, Родин», сказал Борщов, еле сдерживая лукавую улыбку. «Думаю, что если захотел бы, давно уже все раскрутил и комбата зачем-то попросил выйти. Темнит, товарищ полковник». «Опять ему где-то рекламу надо сделать у корреспондентов?» «Товарищ полковник, вы что-то хотите мне предложить?» «Родин, вы оборзели совсем? Забыли, где находитесь?» Воскликнул Борщов и резко встал со своего места. «И как ему удается постоянно держать такой багровый оттенок на лице?» «Сейчас на губу поедешь, и у тебя будет время вспомнить». «Вот чего хорохорится. Понятно, что цену набивает. Сначала грозился отчислить. Хотел бы, давно уже отчислил, да не за что пока. Теперь вот снизил цену до гауптвахты. Вполне вероятно, что могу прямо из кабинета туда отправиться за нетактичное поведение с начальником. Давайте уже, товарищ Борщов, предлагайте, что там у вас». «Так что, родин, выбираем. Прощаемся мы с тобой или на губу поедешь?» Спросил полковник, подойдя ближе. «Никак нет, товарищ полковник». «Ну, вот это уже другой разговор, курсант». «Скоро у вас летная практика. Будешь ты там под чутким руководством товарища Нестерова снова. С Добровым будешь иметь дело обязательно. Это я тебе устрою». «А мне от тебя необходимы твои глаза и уши!» «Он мне что, стучать предлагает? В сексоты меня отправить собрался? А не послать бы вас нахрен, товарищ борщёв «Что скажешь? Я вот эту бумагу в стол подальше положу», — указал он на рапорт Швабрина. «А ты мне его отработаешь. Есть возражение?» И ведь понятная схема вырисовывается. Судя по всему, есть ось Нестеров-Добров-Крутов. Начальник училища висит на волоске ввиду своего здоровья, но, возможно, еще бодается с медициной, и не факт, что уйдет, иначе Борщов не переживал бы. Его и так прочат на место начальника. Тем более, конфликт между ними подогрет выговором Швабрия. Может, и то интервью было своего рода предвыборным роликом для борщёва полку Доброва не все гладко. Два инцидента, один из них и вовсе с внуком маршала Батицкого. Стул под ним тоже шатается. Видимо, не зря приезжал Василий Котлов. Наверное, прикрывал Геннадия Павловича в период работы комиссии. В смещении Доброва заинтересован граблин. Ну и напоследок Нестеров, тут все понятно. Николаевич хороший летчик с не самой хорошей репутацией. Постоянно ставит на место Швабрина и конфликтует с грабленным. Уйдет со старшего летчика, освободит дорогу Швабрия. Ну а дальше, как пойдет у Старлея. Игра престолов, ядрена вож. «Родин, чего задумался? На губу поедешь или как?» Спросил Борщов, помахав перед моими глазами рукой. «Викторович, ты тут?» Послышался за спиной хорошо знакомый голос. Открылась дверь, и Борщов выпрямился в струнку. В кабинет вошел Крутов, одетый в генеральскую шинель стального цвета и с папахой в руках. — О, родин, а вы что тут делаете? — спросил генерал, подойдя ближе к нам.